очень открытом сарафане. К вечернему платью главных уборов не надевают. Отправляясь путешествовать или отдыхать, подбирают удобную, легкую, свободную, яркую одежду. Высокие каблуки на туфлях и узкие юбки в данном случае не смотрятся. Хороший вкус определяется умением удачно подобрать весь ансамбль одежды. Платье, головной убор, перчатки, сумку – украшение, то есть создать гармонию всех отдельных частей туалета. Покупая тот или иной предмет туалета, человек с хорошим вкусом тщательно продумает, подходит ли он к другим частям одежды. Часто сама по себе красивая вещь в сочетании с другими частями туалета теряет вид, создает дисгармонию. К летнему платью совершенно не подходит жакет от костюма. С таким платьем гармонирует накидка. или легкой светлой кофточкой. К спортивному или служебному костюму девушке не стоит надевать туфли на высоких тонких каблуках. С юбкой-колоколом совершенно не гармонирует прямой свободный жакет. К последнему лучше подходит прямая или суженная к низу юбка. К нарядной капроновой булзке, отделанной кружевами или плюстировкой, не идут ботинки для улицы на низком каблуке, И спортивная юбка с большими накладными карманами. Гораздо красивее сочетать с блузкой строгую юбку и туфли на средних каблуках. Пёструю или полосатую юбку нехорошо носить с такой же пестрой или полосатой кофтой или блузкой. Здесь лучше однотонный верх. Если платье сшито из ткани золотистых или серебристых оттенков, А также, если оно имеет богатую отделку, то применение различных украшений, кулонов, брошек, браслетов и тому подобное здесь излишне. Кулоны и бусы не надевают поверх блузок, застегивающихся на красивые пуговицы. С золотым или позолоченным браслетом на руке не гармонируют ушные клипсы из перламутра или стекла. Красивое легкое походное платье может потерять вид, если к нему надеть ботинки на толстой подошве и взять большую сумки почти хозяйственного назначения. Хороший вкус проявляется также в умении носить одежду, то есть следить, чтобы туалет всегда находился в порядке, чтобы не было оторванных пуговиц, грязных пятен, стоптанных каблуков. Одежда культурного человека всегда вычищена и выглашена. Мятые платье или костюм производят неприятные впечатления, так же, как и несвежий воротничок мужской сорочки или кружева женского платья. Некоторые юноши застегивают пиджак на все три пуговицы. Это может стеснить движение. В последнее время принято застегивать пиджак на две верхние пуговицы. Пиджак с двумя пуговицами на одну. Внимательность требуется и в подборе чулок. Очень неряшливо выглядит девушку, у которой на чулке перекручен шов или чулок слабо облегает ногу, образует морщины и складки. Во время дождливой погоды можно встретить девушек, у которых чулки забрызганы грязью. Во многом это зависит от походки. В таком случае, прежде чем войти в помещение, надо постараться хотя бы немного почистить чулки. Умение красиво и гармонично одеваться. является одним из признаков культурности человека. Причем еще раз подчеркнем, что главное в культуре одежды не излишняя роскошь и вычурность, ультрамодность, а чувство меры, вкус, соображение, целесообразности, гигиеничность. Вкус в одежде не имеет ничего общего с ее ценой. Из простых недорогих тканей можно сшить, купить одежду, который будешь выглядеть изящным, красивым, модным. Тем же, кто любит облачаться обязательно во все дорогое, можно напомнить одно мудрое изречение он не мог сделать красиво, а потому сделал богато. По платью встречают. Стремление красиво одеваться нельзя превращать в самоцель, в некое идолопоклонство. Забота о внешности ни при каких условиях и обстоятельствах не должна стать главным содержанием и смыслом жизни. К сожалению, встречаются среди молодежи барахольщики, которые могут чуть ли не умереть, если не достанут фирменные джинсы, майки, готовые переплачивать за них бешеные деньги. Конечно, это вина еще и промышленности и торговли,